Глава сорок шестая Дэвид, Бен и Наталья остановились, пытаясь отдышаться. В начале переулка, в который они нырнули, виднелись два тонких, слабых луча света. «Если бы не туман, — подумал Дэвид, — нас бы всех поймали. Но Джефф погиб, супруги Оши тоже, а Фрэнк исчез. Быть может, полицейские уже схватили Фрэнка, И тогда все пропало. «Куда они делись, черт побери?» — спросил сердитый голос с дороги. «В этом киселе мы их никогда не найдем. Эти улицы сейчас оцепляют. Мы погоним их туда, от дома к дому». Шаги полисменов стихли. Издалека до беглецов доносился вой сирен черных морей. Внезапно рядом с ними открылась калитка, что вела со двора в переулок. Бен и Наталья мгновенно развернулись, выставив пистолеты. Дэвид разглядел в проеме силуэт полного пожилого мужчины в шапке и дождевике, разинувшего от удивления рот. У ног старика что-то белело. Маленькая дворняжка на поводке. «Нэй, шей велись, приятель!» — скомандовал Бен негромко, но яростно. «Нэй, говори ничего! Ней кричи, и все будет хорошо!» Пес посмотрел на него, потом на хозяина и тихо зарычал. Старик потыкал пальцем, указывая на ухо. «Глухой!» — сказал он. «Черт подери!» — Бен наклонился ближе. «Вы живете в том доме?» «Да». «Один?» «Да». Пес снова зарычал. «Тихо, лоскут!» — сказал старик и зашептал с мольбой. «Не обижайте его!» «Он старый, он не кусается. Пожалуйста, он — это все, что осталось у меня после смерти жены». «Нам нужна одежда», — сказал Бен и показал пистолетом в сторону дома. «Давайте зайдем внутрь». «Кто вы?» — пропищал старик. «Что происходит?» «Не забивайте голову. Меньше знаешь, лучше спишь». «Вы из сопротивления, да?» В голосе старика прорезалась злоба. «Решили устроить в тумане какую-нибудь пакость? Почему вы не хотите оставить людей в покое?» «Нам нужна теплая одежда», — повторил Бен решительно. «Пошли в дом, на хрен Наталья коснулась руки Дэвида. «Я пойду с ним. Оставайтесь здесь, никуда не уходите. Возьмите!» Она передала ему пистолет. «Умеете с ним обращаться?» «Я служил в армии. Хорошо». Она слегка коснулась его руки, потом пошла к калитке вслед за Беном и стариком. Дэвид остался стоять в тумане. Его начало трясти от холода. Верхней одежды ни у кого из них не было. Он оглядел переулок. Пока все стихло, но вскоре улицы будут запружены полицейскими. «Кордон! Как через него пробраться? Их могут поймать или застрелить, как Джеффа». Дэвид нащупал в кармане капсулу с цианидом но хотя бы Сара в безопасности. Ему вспомнился тот момент, когда в дверь стали ломиться. Он лежит голый на матрасе. Наталья раскинулась на нем и со слегка шутливым видом заплетает волосы у него на груди в маленькие колечки. Но при первом же ударе в дверь она вскочила, мигом насторожившись. «Одевайся!» – бросила она лихорадочно, уже натягивая на себя одежду. В армии Дэвид научился одеваться быстро – Раздавшийся несколько секунд спустя треск дал понять, что дверь проломили. Натягивая брюки, он нащупал капсулу с цианидом. Наталья послала ему короткую улыбку, полную бесконечного сожаления. Бен и Наталья вернулись и проскользнули через калитку. На Натальи была старомодная шуба, доходившая ей почти до лодыжек, а на Бене — толстое пальто и шарф, в котором вышел старик. Дэвиду он передал синий плащ — «Что вы с ним сделали?» — спросил Дэвид, пока одевался. «Связали и оставили лежать на кровати. Собака вместе с ним». Бен тряхнул головой. «Такой поганой шавки в жизни не встречал. Дед сказал, что завтра к нему заглянет соседка, когда отправится за покупками. Тогда и найдет, если полиция не сделает это раньше». «Ты мастер связывать людей, да?» — не удержался Дэвид. к «Счастью для тебя, приятель». «И бога ради, говори потише!» Наталья медленно пошла к концу переулка, остальные за ней. «Вряд ли мы разыщем Фрэнка в таком тумане», — заметил Дэвид. «Верно», — согласилась Наталья. «Нужно найти укрытие. Теперь у нас хотя бы есть пальто, а искать будут людей без верхней одежды. Не беспокойтесь, на случай чрезвычайной ситуации есть план». Около часа они бродили по темным покинутым улицам, переговариваясь только шепотом, шагая медленно, чтобы не налететь ни на что, и стараясь производить как можно меньше шума. Полицейских машин больше не было слышно. При звуке шагов они прятались, один раз в проулке, другой за изгородью. Однажды заметили тонкие иглы света от фонарей. Беглецы стояли, вжавшись в стену, пока тени померкли вдали. «Чтобы как следует прочесать улицы при таком тумане, нужны сотни людей», — прошептала Наталья. «Не забывайте, один из них говорил про блокпост», — сказал Бен. «Я бы так и поступил на их месте, отцепил район. Давайте шевелиться, может, нам удастся проскочить прежде, чем они сделают это». Они свернули на более широкую улицу и медленно пошли по ней, держась стеной. Спустя какое-то время кирпич уступил место чугунной решетчатой ограде, за которой виднелись кусты и смутные очертания деревьев. На воротах имелась табличка. Наталья наклонилась и прочла «Хенвик-парк». Впереди, на некотором отдалении, виднелся нечеткий прямоугольник света. Дэвид не сразу понял, что это телефонная будка. «Войдем в парк, спрячемся среди деревьев», — прошептала Наталья. «А я позвоню нашим, кто-нибудь попробует забрать нас!» «Как насчет блокпоста?» — спросил Дэвид. «Наши не сумеют добраться сюда вовремя при такой видимости. На этот случай есть план!» «Какой? Прорваться с боем?» «Может, и нет!» — она сжала его руку. «Я не могу его разглашать. Вдруг нас поймают раньше. Подождите и увидите!» «Идем!» — сказал Бенн. Он снял пальто и набросил его на пики ограды. Дэвид последовал его примеру. Они с Беном перебрались на ту сторону. Наталья пошла дальше по улице, почти тотчас скрывшись из виду. Из парка был виден слабый свет телефонной будки, потом Дэвид разглядел силуэт внутри ее. Сердце ёкнуло. Она там, на виду. Любой проходящий поблизости полицейский может ее заметить. Казалось, прошла вечность, прежде чем женщина вышла и снова растворилась во мгле. Потом она появилась у ограды, и Дэвид с Беном помогли ей перелезть. «Я дозвонилась!» — с торжеством в голосе сообщила Наталья. «Они едут!» Все трое укрылись среди влажной растительности парка. Они держались внутренней стороны ограды, что шла по кругу, посередине располагалась небольшая лужайка». За дальней оконечностью парка были видны огни на дороге, свет фонарей, силуэты сновавших туда-сюда людей. Вглядываясь через прутья, беглецы рассмотрели полицейскую машину, поставленную поперек съезда на дорогу. В салоне горел свет. Рядом были припаркованы другие автомобили. «Мы едва не напоролись на них», — прошептал Бен. «Все в порядке», — сказала Наталья. «Теперь нужно ждать. Наши придут». «Как они прорвутся через пост?» — с отчаянием спросил Дэвид и снова подумал про капсулу с цианидом. «Они могут умереть здесь. Все вместе. Он, Наталья и Бен». Его захлестнула волна страха. «Доверьтесь мне», — прошептала Наталья. Они притихли, стараясь увидеть и услышать как можно больше из происходившего впереди. Раздался треск статического электричества, затем громкий мужской голос — «Чертовски мощный прожектор нужен, чтобы разглядеть что-нибудь в этой дряни! Он в кузове!» Засуетились люди. Впадавшим из салона машины, свете, на миг обрисовались расплывчатые силуэты. «Давайте отойдем чуть глубже в сад», — сказала Наталья. «Подальше от ограды». Они пробрались через кусты, придерживая друг для друга ветки, чтобы не шуметь, и и нашли место, окруженное деревьями, откуда был виден блокпост. «Если они осветят парк прожектором, то увидят нас?» — спросил Бен. «Не знаю», — ответил Дэвид. «Как сказал тот малый, прожектор должен быть очень мощным, чтобы свет пробился через туман». Он бросил взгляд на Наталью. «Может, вернуться на улицу?» «Нет, нужно оставаться здесь. Я сказала нашим, что мы будем тут» минуту они молчали, потом Дэвид прошептал. «Джеффа убили, да?» «Думаю, так», — негромко ответила Наталья. «Лучший друг из всех, какие у меня были». Она коснулась его руки. Сзади зашуршало. Дэвид стремительно развернулся, но это оказалась всего лишь серая белка, сидевшая на ветке и смотревшая на них. Издав щелчок, зверек исчез». «Там что-то происходит!» — обеспокоенно прошептала Наталья. Все повернулись в сторону полицейских. Послышалась сирена, более мощная, чем у полицейской машины. Она стремительно приближалась. «Грузовик с прожектором», — предположил Дэвид. «Господи, почему он едет так быстро?» Его рука скользнула в карман с капсулой. «Уже пора?» «Нет», — ответила Наталья. «Это наши!» Звук нарастал. В его тоне угадывалось что-то знакомое. Затем из тумана появились очертания большого красного автомобиля, мощные фары которого прорезывали туман. Машина неслась на опасной скорости вдоль ограды парка к блокпосту. Она проехала мимо того места, где скрывались беглецы, и, визжа тормозами, остановилась прямо перед полицейскими, перекрывшими проезд. Удивленный Дэвид понял, что это пожарный автомобиль. Большой, мощный прямоугольных очертаний с поворачивающейся лестницей наверху. Сирена умолкла, в кабине вспыхнул свет, и в его лучах на улицу вышли несколько человек в высоких касках. Дэвид наблюдал через решетку, как трое полицейских направились к пожарным. «Пожарная бригада?» — шепнул он Наталье. «Это и есть наши люди!» Бен с усмешкой повернулся к нему. «У них всегда был самый левый профсоюз в Британии». «У пожарных! Хорошие социалисты! Давайте просто скажем, что это ложный вызов!» Пожарные и полицейские вступили в оживленную перепалку. Поначалу Дэвид не разбирал слов, потом голоса стали громче. «Весь район оцеплен!» — крикнул один из полисменов. «Приказано никого не впускать и не выпускать!» «Но полицейские из Прайори-стрит на другом конце пропустили нас! Мы едем на большой пожар!» «Не могли они вас пропустить!» «Есть приказ перекрыть эти улицы. Послушайте, там больница горит. Люди отрезаны огнем, не могут выбраться. В какой-то миле отсюда. Хотите отвечать за детей и стариков, которые сгорят заживо? Так что ли?» Дэвид заметил, как из задней части пожарного экипажа выбрался еще кто-то, двигавшийся крадучись беззвучно. Человек пересек тротуар и двинулся вдоль парковой ограды. Бен пошуршал кустом, чтобы привлечь его внимание. Перед ними остановился мужчина в форме пожарного, с бледным молодым лицом. Шлем был ему великоват. «Быстрее!» – прошептал молодой человек. «Перелезайте через забор! Забирайтесь в задний отсек машины!» Полицейские не могли разглядеть их через туман, так что в нескольких ярдах от них продолжался яростный спор. Пожарный, пригнувшись, перебежал через тротуар обратно к машине – Остальные бесшумно перелезли через ограду и последовали за ним. «Давайте», — выдохнул молодой человек, — «забирайтесь туда». Подъем был трудным — шесть футов по скользким металлическим ступенькам, закрепленным снаружи. Преодолев их, Дэвид оказался в открытом отсеке. Там все беглецы сбились в кучу, присев у свернутого в бухту длинного шланга и основания поворотной лестницы. «Держитесь за что-нибудь», — «Поедем быстро», — прошептал пожарный. Дэвид как можно крепче ухватился за ограждение отсека. Как и все в этом смоге, оно было мокрым и скользким. Он заметил, что пожарный сжимает в руке пистолет. Послышались шаги того, кто возвращался к машине, двери ее захлопнулись, мотор взревел. Видимо, пожарные убедили полицейских пропустить их. Дэвид дернулся, когда машина сорвалась с места — Под оглушительный вой сирены они помчались вперед. Полицейский автомобиль и темные фигуры вокруг него растаяли в пелене тумана. Они неслись по главной дороге на скорости, которая казалась сумасшедшей, самоубийственной. Догнав машину, что ползла впереди, они притерлись к ней, и все сидевшие внутри испытали сотрясение от толчка. Молодой пожарный рядом с Дэвидом издал торжествующий вопль. «Мы сделали это!» «Мы это сделали, на хрен! Его кулак взметнулся к небу. «За этот подвиг мы войдем в долбанную историю!» Волосы Наталии, сидевшей по другую сторону от Дэвида, трепались на ветру. «С нами был еще один человек, очень важный», — сказала она пожарному. Он запаниковал и убежал. Молодой человек повернулся к ней. «Мы его тоже забрали. Он спрятался в местной церкви. Наши его вытащили». Громко заревел клаксон встречной машины, вырвавшийся из тумана буквально за секунду до того, как пожарный экипаж принял в сторону. Дэвид молился, чтобы они не задавили какого-нибудь пешехода и не врезались в стену. Но он знал, что водители пожарных машин — народ необычайно умелый, и потом их тяжелой, мощной повозке не составит труда смести с пути любой другой автомобиль. Дэвид посмотрел на пожарного — «С ним все хорошо? С Фрэнком?» Лицо молодого человека сияло от возбуждения. «Да, об этом я и толкую! Мы войдем в долбаную историю!» Тут Дэвид окончательно осознал. Фрэнк жив.